Потом он сказал, «Бумаги бы надо». «Вот возьмите», — отозвался Гидеон Спилетт, с некоторым трепетом вырывая листочек из своей записной книжки. Пенкроф взял протянутый ему журналистом листок и присел на корточки перед очагом. Там уже лежал хворост, искусно вложенный так, чтобы между сучьями проходил воздух, и снизу были подложены сухие листья.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 Если он уцелел после своего падения в море, то чем объясняется то, что он не нашел возможности подать о себе весть? Вот о чем думал Гидеон спилет Анап тем временем томился на берегу моря, блуждая там, словно тень, лишенная души.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 Но один из обитателей трущок не мог сомкнуть глаз. Как не уговаривали набо его спутники прилечь, отдохнуть немного, он всю ночь напролет бродил по берегу моря и звал своего хозяина.